В этот момент в прихожую вышла Мира Шварцена. удивленно кинула гостя взглядом. Проскови потянул ей листок. — Вот, дочку ищить свою, — говорит. Мира Борисовна коротко взглянула на адрес. — Да, все верно, адрес наш. — И кто вам, простите, нужен? Мужчина помялся, но продолжал попытку объяснить ситуацию. — Видите ли, я недавно освободился, и мне сказали, что моя дочь должна находиться по этому адресу. Ну, может находиться. «Моя фамилия Харпер. джон Харпер. А ее зовут Патриция. Патриша Харпер. Мне сообщили, что она вышла замуж, и муж ее...» Он сверился с другим листком. «Муж гражданин Шварц Юлий Ефимович проживает здесь. Вот я и пришел, извините, за ранний визит узнать». Он говорил с едва заметным акцентом, но уже в тот самый момент, когда он упомянул про дочь, Ира Борисовна догадалась, что акцент этот английский. И еще она догадалась, что должна пригласить мужчину зайти в свой дом. — Юлия Ефимович Шварц, мой сын, — сообщила на визитеру. — Только он не гражданин, а товарищ. — А меня зовут Мира Борисовна Шварц. Я его мать. А вы, вероятно, отец моей невестки, разведчик тот самый. Харпер кивнул. Это в прошлом. Я реабилитирован и освобожден. В Москве второй день. Мира Борисовна молча казала на вешалку. — Пожалуйста, разденьтесь и проходите в столовую. Она кивнула Прасковье. — Параша, проводи гости, И направилась в столовую первой. Когда он вышел, хозяйка квартиры уже сидела за столом, с прямой, как сама спинка стула, спиной, на глазах и были очки, из чего следовало, что она теперь ждет внятных и подробных объяснений причин этого внезапного визита. Не хватало лишь яркого, направленного в лицо света лампы. Он сел спросил первым дожидаясь встречного вопроса. Простите меня, я очень хочу знать, где находится моя дочь. Насколько я понимаю, здесь ее нет, да? Вопрос Мира Борисовна проигнорировала и спросила сама. — Итак, вы реабилитированы. Но все же я хотел бы знать? — Можете ответить на мой вопрос, четко и ясно. Вы шпион или не шпион? И вперила в него пронзительный взгляд. Харпер пожал плечами и ответил. Я долгие годы работал на советскую разведку. еще был арестован в 45 году, в мае. Значит, получается, шпион только в другую сторону. Мира Борисовна тоже удивленно пожала плечами. — Тогда почему? Позвольте вас спросить. Вы были арестованы за что, если работали на нас? Харпер вопросу не удивился, но ответил спокойно и Почему? — Знаете... Я сидел в двух лагерях, и каждый из зек, кто тоже находился там, рядом со мной, разве что, не берем уголовников, задавал себе такой же вопрос. За что? И каждый не знал ответа. Но я ответ знаю. По крайней мере, что касается лично меня. Потому что дело не во мне, а в стране, которая так решила и определила для меня это место. Так ей было нужно. И меня она не спросила. Потом к власти пришел Никита Сергеевич и решил, что больше... Это ему не нужно, и теперь ваша страна дает мне паспорт, жилье и пенсию. Теперь она решила так. Скажите, я могу узнать, как мне связаться с дочерью? Мир Борисовна молчала, словно не услышала последний вопрос. Затем сняла очки, положила рядом и тоже негромко сказала. — Я понятия не имею, где ваша дочь Джон. Простите, не знаю, как по-батюшке. — У нас не бывает по-батюшке, — заметил гость. — Зовите меня просто Джон, или, если хотите, мистер Харпер. — Почему не имеете? — Ну да, конечно, что это я, — на миг смутилась Шварц, но тут же вернулась к теме. — Не имею, потому что они здесь не живут. Они постоянно живут на даче, в деревне, в Жижи. — В Жижи? — не понял Харпер. — В какой Жижи? — Это их деревня, Жижа, так она называется. — А во что нет с ними связи? — удивился Джон, чувствуя, что начинает волноваться или, возможно, есть связь с семьей моей второй дочери, присылы, тоже отсутствует. Ответила Мира Борисовна, поджав губы. — Не стань же объяснять этому Харперу про все их домашние дела. Нужно ему, пусть сам и едет, и к Иконниковым, и в жижу эту, в жижу. — Стоп. — Знаете, — внезапно выдала она, не ожидая от себя самой подобного шага, — вам надо самому в жижу съездить и узнать. — Да, — задумался Джон. — Наверное, вы правы. — Так надо сделать, только как я дорогу найду? Это далеко от города. Миру Борисовна указала кивком головы на коридор. — У нас Прасковья Гавриловна оттуда. Уроженка Жижи! — крикнула в направлении кухни. — Параша? — Да, незамедлительно явился на хозяйкин зов. — Прасковья Гавриловна, вы не могли бы съездить вот с этим товарищем Жижу, к его дочери? Дорогу нужно указать. да мыгнула носом. — Чего ж, могу я жаль надеть. «Провожу» и утерла нос куском марли. Ира покачала головой. «Да ты ж совсем больная!» «Я и забыла». Внезапно развернулась, подошла к телефону и стала набирать номер. Там ответили. «Здравствуй, Сева!» — поприветствовала абонента Шварц. «Доброе утро, мой мальчик!» «Знаешь, я сразу к делу. Скажи, ты не мог бы выручить одного человека и, и меня заодно? Нужно съездить в одно место. Отвезешь, а то у нас параша приболела». На том конце, судя по всему, подтвердили согласие. «Вот и прекрасно, милый! Ждем тебя!» Она положила трубку и на этот раз произнесла привычным строгим голосом, обращаясь к Джону. «Сейчас за вами приедет машина, и Параша проводит вас в жижу. А кому предложить вам чай?» не «Возражаете, мистер Харпер?» «Не возражаю!» — улыбнулся Джон. «Очень даже не возражаю. Спасибо вам, уважаемая Мира Борис. «Когда Сева приехал...» И поднялся, Параша, стоял уже одетый. Она все привыкла делать загодь. Харпер быстро надел пальто, натянул ушанку и обратился к серии. Я готов все вот. И тогда Мира Шварц, мгновение пораздумав, выдала. А знаете что? Я пожалуй с вами, и стал энергично одеваться. Второй день в Москве не унималась декабрьская метель. Плюс к тому температура упала до двадцати Поэтому добираться пришлось медленно и осторожно. Когда проехали Боровск, Севол затормозил, увидав на обочине укутанного с головой ребенка. Из-под толстой шали торчали лишь нос и глаза. Девочка лет 10 стояла на обочине в надежде тормознуть попутный транспорт. Стояла и подпрыгивала, чтобы согреться. Сево подрулил, открыл дверь. «Куда тебе ребенок? Прямо?» Девчонка оттянула низ шалии вниз и прокричала через метель. «А, -а только я не ребенок!» — Я Ница. Возьмем, — Сива вернулся к бывшей опекунши, и, не успев услышать ответ, прокричал в пургу. — Залезай давай, Ницца. Девочка моментально забралась внутрь, хлопнула за собой дверцей, и победа тронулась с места. — Сейчас немножко километрика два, и я слезу, — сказала она Севи. Мне в жижу надо, знаете? Сива, не оборачиваясь, ответил. — Вот и ладно, нам тоже туда. А вы не Гвидону? поинтересовалась маленькая пассажирка, и гордо сообщила, а я Гвидону. Мы к Шварцам, подала голос проскоби А ты сама кто Гведон-то будешь? Откер его знаешь. Я с дед дома, я к ним по выходным прихожу, в гости».